Глава двадцать Но долго грустить мне не пришлось. Вокруг меня что-то начало происходить. Я испытала странное ощущение, как будто падаю с обрыва вниз. А потом я оказалась совершенно в другом месте. За всем, что здесь происходило, я наблюдала словно со стороны. Прямо передо мной находился огромный помост. Осмотревшись по сторонам, Я ужаснулась. Сам помост окружало плотным кольцом больше сотни странных людей, одетых в черные балдахины. Их командир, находящийся недалеко от меня на помосте, гортанно кричал странные команды, а остальные хором вторили ему. Похоже, что вожак пытался ввести остальных в состояние глубокого транса. Из толпы раздавались радостные приветствия и громкие крики. На помост вывели оборванных, крайне истощенных людей, мужчин и женщин. В них я узнал участников игр. Помощники принесли на помост высокую колодку и топор. У меня перехватывает дыхание. На моих глазах явно готовилось что-то страшное, похожее на жертвоприношение. Игрокам связали за спиной руки и привязали их к столбам. В моей голове... Раздался голос мужчины, который доставил меня на машине на игры в загрузку. Он приказал мне, «Женя, смотри внимательно. Если не отдашь мне в конце игры диадему, тебя ждет такая участь». Двое мужчин вывели молодую девушку, на которой свисали окровавленные ошметки одежды. Они насильно заставили ее выпить кружку одурманивающего настоя. Когда девушка обернулась в моем направлении, я узнала в ней себя. Сзади ко мне с ритуальным ножом подошел командир. Он одним резким движением вскрыл мою грудную клетку, достал из нее мою печень и бросил ее в беснующуюся толпу. Его вассалы откусывали от печени по небольшому кусочку и передавали остальную ее часть другим. Кровь лилась по их безобразным лицам, они с наслаждением смаковали полученный ими трофей. Затем вожак вырезал мое сердце. Он поднял его вверх, показывая еще бьющееся сердце толпе. Отрезав ножом кусочек, он медленно с наслаждением съел его. Остальную часть сердца бросил в жертвенную чашу. Толпа с криками и свистом приветствовала своего вожака. А меня подташнивало, ноги стали ватными, слегка подкашивались, но я не понимала, чем могу помочь жертвам. Если это очередное испытание, то почему оно настолько бесчеловечное? Недалеко от помоста послось стадо странных животных. Их тела напоминали тело антилопы, а головы явно принадлежали животным, напоминающим земных гиен только они были намного крупнее. Командир отдал гортанным голосом какую-то команду. Двое мужчин, одетых в черные балдахины, отнесли животным мое тело. Гигантские гиены набросились на него, вырывая куски мяса, мерзко повизгивая. Они отгоняли друг друга от добычи. Через пару минут от меня не осталось даже косточек. Мой невидимый собеседник прошептал мне в ухо. «Ты видела сейчас иллюзию дальнейшего развития событий. Если диадема станет моей, ничего этого не произойдет. Я предлагаю тебе хорошо подумать перед тем, как ты примешь окончательное решение». Я очнулась в большом помещении. Перед оставшимися игроками стоял один из организаторов игр. Я никак не могла прийти в себя после увиденного. За что мне все это? Почему именно я попала в такую непростую ситуацию? У меня больше нет сил сопротивляться?»